«Мальчик очень замкнутый у вас», — сказал Павлу директор, или завуч уже в коридоре. «Я все знаю, не раз беседовал с вашей бывшей женой. Прошу вас, обдумайте свою роль в судьбе сына». Они снова обменялись рукопожатием, крепким, равным по силе. Сын ждал у ступенек, по которым легко было сбегать. Правильно сделал, что побывал в школе. «Учительская была полна народу», — возбужденно сообщил Павел сыну. «Повезло. И с твоей классной руководительницей поговорил, и с физиком, и с директором. Спортивный такой мужик, с меня ростом. Но, может, он зауч «Они говорили обо мне», — спросил мальчик, — ругали. «Нет, Сережа, нет». «Тогда о чем они говорили?» «Обрадовались, просто обрадовались, что я зашел. Старики даже узнали». Твоя классная сказала, что узнала во мне тебя. Вот так. Молодец, что велел мне зайти в школу. Вот устроюсь на работу, стану бывать здесь на родительских собраниях. Не возражаешь? Ты кем собираешься устраиваться? — спросил сын. Счастливая минута прошла. Они повернули назад, теперь Тимка их опять повел. Мать говорила вчера, что ты будешь в палатке торговать арбузами. А Валентин сказал, что ты за старое принялся. Торопиться, торопятся они с новостями, сказал Павел. Я буду тебе звонить. Когда лучше всего тебе звонить? Когда я дома. К телефону подхожу я. Мать не верит, чтобы Валентин первый брал трубку. А он не верит, чтобы она первой брала. Я буду тебе звонить по утрам. Хорошо. А теперь мне надо бежать. Мой троллейбус подходит. Беги, папа. Павел так и сделал. Он побежал через садовое кольцо, погнался за троллейбусом, вскочил в него, увидел сына с собакой на другой стороне, увидел свой бывший дом неподалеку, увидел себя глазами сына, как бежал через улицу, жалким себе показался в глазах сына. И в нем вспыхнула ярость. Он ехал к Митричу, к этому колобку, к этой заглавной букве «М». Надо было поговорить. Митрич возился со своими аквариумами. Крошечным садком он осторожненько вылавливал крошечных ребешек, любовно недолго рассматривал, вновь опускал в воду. Осторожный, заботливый, чудаковатый, прежде всего чудаковатый. «Явился!» — увидел он Павла. «А вера твоя у меня в кабинете слезами и зашла. Товар получен, а напарника нет. Марш, сударь мой, дорогуша ты моя, на работу!» «Погоди командовать. У меня к тебе два-три вопросика. Спрашивай. Но не здесь же, не в торговом зале». митрич быстро засеменил к проходу между прилавками, округло маня рукой за собой Павла. Они вошли в кабинетик с аквариумами, где в углу притулилась безутешная Вера. Увидев Павла, она вскочила, бросилась была к нему. Он отстранился. Да она и сама поняла, что об него сейчас можно обжечься. Сама отстранилась. Миленький, что с тобой. Веруша, ты выйди, нам надо потолковать, округло повел рукой, указывая на дверь Митрич. Вера поспешно вышла, кося испуганные глаза на Павла. «Ну?» — обернулся к Павлу Митрич. «Я так думаю, обиделся ты на меня вчера. прости ли так? Виноват, подвыпил. Признаю, виноват. Нельзя мне пить. Не в моем это характере». «Скажи, Митрич, как ты получаешь товар?» дефицит этот что ли мир не без добрых людей не дефицит а левый товар просто товар но левый ну и вопрос митрич задумался разглядывая своих рыбок это что же наш покойничек успел тебе что то перед смертью шепнуть я сам себе шепнул Не забудь, я был директором гастронома. Это мы помним. Восемь лет за деятельность свою получил. И это мы помним. Между прочим, а у меня ни одной судимости».